323 июня 18 Сын мой, владыка с башни видит, как течет река мира, видит подводные камни и скалы, и обратные течения, и двороты, Но воды ее неизменно текут в океан беспредельности. Все живущие движется, влекомые мировым потоком эволюции к завершению великого цикла. И малые противодействия в конечном результате тонут в великом поступательном движении. Надо или приобщиться к великому потоку, либо встать над ним, как в башне, наблюдая течение пространственных явлений, но слившись с единым безмолвным внутри пребывающим свидетелем, стоящим над внизу, стремящейся рекой материи. «Учитель утверждает неприходящее в приходящем». И вечное движения в великом, вечном, ныне стоящем над временем и времяобъемлющем и включающим в себя как форму его познавания и последовательности смен состояний материи. И если я в башне, и ты в потоке объединимся, я от вечности, ты от жизни мира, то формула постижения великой жизни будет найдена. Веками собираем части единого знания. Путь к нему для человечества прорубаем в пространстве, пронизанном ныне новыми лучами, объединяющими его слои. То, что было невозможным столетий, или даже полстолетия тому назад, ныне пространственные лучи меняют настолько, что сознание освобождается для действия и деятельности пространственной или на Земле планетно-широкой. Потому явно и мощно лично человеческое заменяется общечеловеческим. Личность коллективом. Я — мы и мое — нашим. С умолением, угасанием и смертью личности, возрастает, расширяется и крепнет индивидуальность. Форма бессмертного, перевоплощающегося из жизни в жизнь человека. Сдвиги идут по всей планете. Просыпается человек от векового сна, человек, дотоли да пребывавший в темнице малой ограниченной личности. коллектив Содружество, община, этапы освобождения сознания от малого мира личных уявлений и постепенного приобщения к резервуару общенародной и общепланетной мысли. Теперь нас касается все. И голодающие индусы, и угнетенные негры, и спекуляции мировых хищников, ибо вышли на морские просторы мысли планетной. Так, расширяя сознание, выйдем в океан мысли пространственно-космической, уже не стесняемой рамками малой планеты. Надо понимать течение исторических событий и сдвиги народной психологии. Цель достигается разными путями. Но не будем сетовать, если эти пути не всегда совпадают с нашим пониманием лучших путей от сегодняшнего дня. Природа не считается жертвами. Жили и умерли миллиарды форм, чтобы облечь планету новыми одеяниями. Но жизнь, творящая формы лишь возросла в силе своей, дала более углубленное выражение и содержание новым, тоже обреченным на уничтожение формам. Надо понять, не жизнь уничтожается, не центр коагуляции материи и энергии, но формы, ею на себя надеваемые для роста и обогащения внутреннего зерна. Будем питать зерно памятуя о временности оболочек и зная, что личность есть временная, смертная и пригодящая оболочка индивидуальности.